Глава 10. Шаги давались мне тяжело. Если бы не рука Эдера, через которую он будто делился со мной жизненной силой, я бы, наверное, упала куда-нибудь под куст, словно выжатая тряпочка. Команда молчаливо тащил меня через кочки и заросли, прокладывая путь и помогая преодолеть препятствия. И за это я была ему благодарна. Хотя не понимала, зачем нужно идти и куда. Может, дальше в лес? Ведь земля и деревья — это единственное, что было понятным в этом неестественном мире. Мысль о том, что никого из наших больше нет в живых, крутила суставы, как простуда. Но у меня не было сил или желания расспрашивать, что там произошло. Кровавые брызги? Страшнее. Меня передёрнуло крупной дрожью. Я украдкой взглянула на Эдера, так мечтала сбежать от него подальше, улететь на крыльях за разлом. И, пожалуйста. Остались он и я. Вдвоем. И все. К своим в аномалию он вернуться не сможет. Хоть и говорит об этом. Там он изгнанник. Предатель. А я не захочу. Меня в глоском дикторате ничего не ждет. Семья и клан от меня отказались. А глоссом я даже в наложницы не гожусь. Какой смысл возвращаться, если тут столько места и всяких лесов? От людей бы только подальше. Хотя Вероника, доктор и Ваня были нормальными вроде, даже очень. Но я единственное, что есть теперь у Эдера. Товарищ, женщина, соратник. Думаю, он прекрасно понимает это. Он никогда не был глупым, потому и сказал, что любит. Только я не очень поверила. Хотелось поверить, но что-то внутри не позволило. Я видела его лицо... В тот момент, когда бежала к оврагу. В его взгляде было что-то похожее на брезгливость. Разве так смотрят те, кто любит? Вспомнила мамины глаза, когда меня било разрядами в первый раз. В них был только страх. Страх за меня. Но чему удивляться? Эдер привык пользоваться всеми и всем. Один его вид говорит о том, что он считает себя главным. Его так воспитали. Он в это верит. И, наверное, никогда не изменится. Это нормально. Большинство людей не меняются. Я вздохнула поглубже, чуть не споткнулась, угодив ногой в запутанный клок травы. Эдер подхватил меня и глянул так, что мне самой от себя стало тошно. Заныло сердце, напоминая о его нежности и заботе, о том, что он спас меня. Я закусила губу. Разум проворчал в ответ, что голосом доверяться нельзя. Только потому, что мы были теперь одни в окружающем нас безумии, Я нужна ему. Действительно нужна. Пока нужна. Внезапно Эдер вскинул голову к небу, прислушался. Схватив меня в охапку, как соломенную куклу, он сделал пару громадных прыжков и влез под нависающей над лужайкой естественный навес из корней громадного дерева, поросший зеленью. Гигант еле втиснулся в эту земляную дыру вслед за мной, прикрыл наши головы свисающими сверху корнями и поднес вымазанный землей палец к моим губам. Я не сразу поняла, в чем дело. Эдер попятился вглубь, утаскивая меня за собой. И я увидела дронов. Они летели низко-низко, похожие на пауков с гладкими спинками и выпуклыми янтарными глазами. При свете дня плохо было видно лучи, исходящие от них. Но я все же заметила их, вибрирующие, Прощупывающие кусты и прогалины. Один из дронов подлетел совсем близко. На лбу Эдера проступили капли пота. Его пальцы впились в мои предплечья, прижимая к земле. Даже если б я захотела, не смогла бы пошевелиться. Холодная струйка пробежала меж моих лопаток. Дрон пошарил полупрозрачными лучами по примятой траве в полуметре от нас, обвёл по кругу и припустил дальше над дорожкой, по которой мы направлялись. Хватка Эдера ослабла. «Пронесло», — шумно выдохнул он. «Надо же! Железяки, а как псидопсы след взяли!» Пробормотала я, потирая руку и думая, что наверняка останутся синяки. «Неужто запах чуют?» «Люди излучают тепло», — Иван сказал, — пояснил Эдер, выглядывая из нашего укрытия. «Еще когда тебя искали в лабиринтах жрецов, видели датчики, где человек там...» Красная точка. Дроны выискивают наше тепло. Надо выждать. Пусть улетят подальше, чтобы нас лучом не достали. А потом? Пойдем следом. На проверенные участки Дроны не вернутся. Это же машины, а не люди. Сомневаться не станут. Ты умный. Эдер обернулся через плечо, стараясь не смотреть на меня. Лиссандра, не надо. Раздраженно сказал он. Не надо что? «Я сказал, что буду защищать тебя, значит, сделаю все, что смогу. Без лести и поглаживаний по шерсти». Всего лишь на мгновение я поймала его взгляд и тут же проглотила случайные слова. В его глазах зияла самая настоящая боль. Словно я стеганула хлыстом по открытой ране. Мне стало стыдно и душно. «Прости, я не... Мы просто будем держаться вместе. В общем, ты не должен...» «Должен», — сквозь зубы сказал он. «Пошли». Я потупилась и подчинилась. В конце концов, он — команду, а я — единственный воин его армии. Мы поступили так, как говорил Эдер. Выждали немного и последовали за дронами. Перед этим он содрал мечом огромные, мшистые куски коры с необъятных деревьев, и мы прикрывались ими, будто щитами. Так удалось провести мельтешащих впереди дронов, Их, кстати, оказалось не менее пяти. Они роились между деревьями, нависали над кустами и лощинами, заглядывая во враги и шаря под ветками. Мы передвигались не быстро. Эдер слушал, я смотрела, постепенно приходя в себя. Мой команду оказался прав. Однажды, прощупав местность, дроны к ней уже не возвращались. Мы не разговаривали по пути, если не считать коротких и почти неслышных распоряжений которые Эдер шептал мне в ухо. В отличие от нашего диктората, где с утренним солнцем наступала жара, здесь оставалось довольно прохладно. Гигант был осторожен. Не то что я, то споткнусь, то ойкну. Он оборачивался, а я даже не делала виноватый вид, потому что и так чувствовала себя виноватой. Я постоянно мыслями возвращалась к признанию Эдера. И мне было нехорошо, словно я поступила гадко, подвела его. Несколько раз, когда дроны улетали совсем далеко, я порывалась заговорить с ним, мучаясь от желания сказать что-то хорошее. Но едва он смотрел на меня, угрюмый и неулыбчивый. Слова путались и застревали в горле. А я выдавала нечто нечленораздельное или глупое. Гигант пожимал плечами и шел дальше. А я обзывала себя дурой, буквально чувствуя, Как он покрывается льдом, чтобы отгородиться от меня? Через два часа пути воздух стал более влажным, лес начал редеть, черные точки дронов внезапно поднялись высоко и рассеялись, не оставив и следа. Там поселок, люди, пояснил Эдер, всматриваясь вперед. Я остановилась, как вкопанная. Он с нетерпением потянул меня за руку и отбросил щит. Я боюсь, выдохнула я. Не пойдем. Он кивнул в сторону просветов. «Именно сюда я тебя и вёл. Запомнил карту». «На нас же охотятся!» «Не все. И рыть кротовые норы мы не станем», — заявил безапелляционный Эдер. «Я опять послушала его. Оставив лес позади, мы вышли на усыпанную гравием дорожку, ведущую к аккуратному, словно игрушечному мостику над утлой рекой. Перед нами простирались белые домики, чистенькие, одинаковые». И вообще какие-то ненастоящие. Зачем-то подстриженная трава, фигурные кустики, яркие пятна цветов. И вдалеке люди. Вот, оказывается, как живут земляне. Мы не успели сообразить, куда идти дальше. Как перед нами пронеслось по воздуху нечто типа ЛТ-шки, только поменьше, синее и блестящее. Эдер сжал мою руку. Аппарат завис и вернулся, виляя задом к нам. «Улыбайся», — шепнул Эдер и сделал мину, которая, видимо, должна была выражать дружелюбие. Боковая панель поднялась вверх, и наружу высунулся пилот, круглолицый мужчина со странной стрижкой, похожей на вздыбленную серо-бурую шерсть пседопса. «Привет!» Он помахал рукой, сияя, как начищенный солью амулет. «Вы не заблудились, ребят?» Эдер почти улыбнулся и сказал. «Привет! Немного! Нам нужна медиа!» «Какое медиа? Зачем медиа?» Суматошно подумала я, вспоминая вскользь слова Льюнти, что на глаза медиа нам лучше не попадаться, а то закрутится все так, что всем плохо будет. «А, ребят, ясненько. Вы из съемочной группы». Добродушный дядька кивнул восторженно. «Меч крутой. Прямо как натуральный. Если подвезу, дадите подержать?» «Не вопрос», — осклабился Эдер. Панель распахнулась шире, и мы увидели обитый белой кожей салон. Гигант подтолкнул меня вперед, ходячка не унимался, давил улыбки на всю катушку и приговаривал: «Во мне свезло, круто, круто, залезайте». А вы с какого стрима? Голограммку на память можно, а то мои не поверят. Подсаживая меня в аппарат, Эдерс несходительно сказал: «Когда доставишь на место, хоть две». Интересно, он и правда понимает, о чем говорит? поразилась я. С наших ног на белый пол насыпалась прилично грязи. И мне стало стыдно, хотя уговаривала я себя: у них и внутри Илтешек наверняка все роботы моют, как ульюнти на кухне, так что ничего перетопчутся. За окном маленького юркого аппарата в буквальном смысле пролетали крыши и улицы, и я пыталась не раскрывать рта от удивления, хотя челюсть так и норовила упасть широко и надолго. Эдер тыкал меня в бок, напоминая, что надо улыбаться, словно я каждый день такую ерунду вижу. Но я то и дело забывалась, потому что после одинаковых, вылизанных до бела домов, мы пронеслись над площадью, пестрящей детьми и мелкими псидопсами, какими-то яркими конструкциями, по которым эти дети активно лазили под присмотром взрослых. Затем мы вылетели в квартал, заставивший меня вспомнить о мегаполисе. Поселок был куда больше города Глоссов. Думаю, на такой проворной леталке за это время... Мы уже пронеслись бы над мегаполисом и воткнулись бы в горы, а тут обиталищем людей не было видно ни конца, ни края. Здесь растения на причудливых домах явно росли под присмотром человека, а не как попало. Плавными изогнутыми линиями висели вдоль стен чудно подрезанные деревья и кусты, настоящие зеленые кущи. Красиво! Я взглянула на Эдера. Лишь по азартному блеску в глазах можно было понять, что непривычные пейзажи ему тоже интересны, а по постукивающему бесконечно пальцу по рукоятке меча то, что он волнуется. Дядька не унимался. «А вы какой фильм снимаете? Онлайн-стрим или театр-бокс?» Я чуть не проглотила язык, в панике решив, что мы попались. Но Эдер спокойно ответил. «Последнее. Да вы что? Нет, правда?» «Ой, вот же свезло!» – ахнул дядька и заёрзал на кресле. «Всегда мечтал поглядеть, как они такое делают, что голограмма вживую превращается. Звуки-то ладно, но запахи! Как они запахи творят настоящие? Ну, это не к вам вопрос, вы же не спецэффекторы. Ой, там, наверное, так работать круто, да?» «Да». Мы всё летели, летели и, похоже, приближались от окраины к центру. Стало больше здоровущих под самое небо домов, сплошь из стекла, причем не только прямых, как соляные столбы, но и круглых, как шар, и квадратных, и завернутых чуть ли не фигой, и похожих на перевернутую букву «А». Да уж, землянам богатство в голову ударило, и они, наверное, соревновались друг с другом. У кого домина позавиристей, тот и победил. Остальных переплюнуло, конечно, высоченное здание, похожее на аиста на одной ноге. С его клюва слетали ЛТшки, словно машкара Одни удалялись, другие садились. Интересно, что там? Здания сияли на солнце и слепили глаза. Верно, духи были благосклонны к этим цивилизованным. И не случалось здесь наших землетрясений и ураганов, несущих по воздуху камни и всякий хлам. Представляю, сколько звона было бы. Ударь ветер, вырванный с корнем яблоней, атакую поднебесную стекляшку. Поначалу я пыталась считать этажи и представлять, сколько народу тут живёт. А потом плюнула. Много. Очень много. Если вон в том золотом бублике, сквозь дырку, в котором виднелись горы, запросто уместился бы мой клан, то в серебристой громадине справа можно было всех голосов засунуть вместе с любельцами. Ещё и отшельники приютились бы под лестницами. Я хмыкнула про себя безрадостно. И с таким количеством людей Эдер хотел воевать? Бедный. Нет, проще все-таки уйти в леса. Я скосила на гиганта глаза. Он напряженно улыбался и, похоже, думал о том же самом. Я вздохнула и опять уставилась в окно. Там было на что смотреть. Чего стоили одни только мосты? Прямые, изогнутые, красные, голубые, стеклянные. Они будто артерии соединяли здания или улицы. Видимо, чтобы люди, которым было лень спускаться и подниматься, просто шли из дома в дом. Точнее, не шли, а ехали, стоя на железной ленте. Я заметила это, когда мы пролетали по надпрозрачным прозрачным тоннелям, обвитым золочёной спиралью. Интересно, земляне всё время летают, ездят или сидят? А ноги им вообще зачем? То на стенах, то на крышах вспыхивали яркие картинки, иногда выпуклые, иногда плоские. Они напомнили мне внезапно ожившего на экране мегаполиса блондина с соломинкой. Того самого, что говорил про Тернет при моем знакомстве с Эдером. Кажется, сто лет назад это было. Мы лавировали между домами, мостами и совсем непонятными конструкциями. Легко уворачивались от цветных, компактных ЛТшек, которых здесь было как мух над трупом псидопса. Я то и дело зажмуривалась, полагая, что одна из них влетит нам в лоб но духи миловали. Встречались нам и какие-то летающие гусеницы, куда уместилось бы полсотни человек, и матовые черные яйца, от которых меня бросало в дрожь. Впрочем, я дрожала и так. Город был наполнен энергией, электричеством, и я чувствовала его волны, как чувствуют бьющий в лицо ветер или жар от костра. Хотелось закрыться. Но чем? Меня будоражило все вокруг. И немного мутило. А привкус железа во рту становился отчётливей. Желудок сжимался с укором, напоминая о голоде ещё с ночи. «Вечно тут пробки в субботу. Понадают лицензии и летают, не пойми кто. Этим тёткам не в обиду, девушка. Лучше б на мётлах или на сковородках. Слетелись на распродажу», – пробурчал пилот, когда мы пролетали рой всевозможных ЛТшек. Эддер поддакнул, словно разделял его недовольство. «Не знала, что команду так горазд врать!» Дядька раздраженно махнул рукой и снова заулыбался. «А фильм про что? Исторический или фэнтези? А может, про другие миры?» Я, затаив дыхание, ждала, что ответит мой спутник. Но его было не прошибить никакими каверзами. «Про аномалию», — ответил он. «Ой-ё! Дядька аж подпрыгнул! Фантастика!» я фанат такого дела а почему меч что там в аномалии кланы выживших мечи их оружие а, -а, а восхищенно потянул дядька и придумает же я по вашему виду понял что должно быть что то интересное супер супер пойду смотреть обязательно а вы как в лесу в такую рань без своих оказались отстали ночные съемки в лесу о, -о, -о опасно же разве Не боитесь, круто, круто. Я в лес не ногой. Заблудиться на раз. Зверье разное. Медведи развелось чего-то в последние годы, как комаров. Травить пора. Угу. А вы кого представляете? Ну, кто пароли? Вождь. О, я так и думал. А девушка? Я ее спасаю. Буркнул Эдер. Я вся покрылась мурашками. Ведь и правда, он меня спасал. Постоянно спасал с первой нашей встречи. От толпы, от слюнявого жердяя, от казни, от жрецов. Если тут понятно, почему он это делает, то там, у себя дома. Он же не обязан был так поступать. Зачем рисковать ради едва знакомой девчонки? Наложницы у него, оказывается, были. Может, он правду говорил про любовь? В моих пальцах еще сильнее закололо от волнения».